«Пока у вас нет собственного коммуникационного средства». Офицер развернул на столе нечто, показавшееся крокодилу раскатанным в тонкую лепешку тестом. Лепешка дрогнула, по ней поползли бороздки и трещины. И крокодил понял, что в тесте возникла плотно заполненная таблица. «Вот мы видим, что один ваш соотечественник находится сейчас, живет очень рядом, близко. Мы пошлем ему запрос». Кстати сказать, я не знаю ни одного взрослого землянина, который прошел бы пробу. Чисто физически, да и психологически, понимаете, это трудно для ваших. А вот дети иммигрантов, которые готовят с малых лет, те проходят как местные с тем же процентом отсева. «Ни одного?» – тупо повторил крокодил. Офицер развел руками.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 Офицер склонил голову к плечу. «Андрей», — сказал собеседник, тщательно выговаривая имя, — «слимба к нам тоже приезжают на постоянное жительство, семьями». «О чем это говорит, а?» «Не то эльфы, не то букологические туземцы. В принципе, могло быть и хуже», — думал крокодил. «Хотя бы не заставили носить пальмовую юбку и ожерелье из акульих зубов».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 У меня с собой нет ничего, вообще ничего, ни зубной щетки, ни... У вас есть стартовый пакет, в него входит, кроме удостоверения личности, одежда, на первый случай, обувь, белье, предмет личной гигиены. Что вам еще нужно? В смысле, какие-то неучтенные потребности? Не знаю, крокодил потер лоб. Еда. Пока вы здесь, вас будут кормить по требованию в любое время суток. Здание с окошком, видите?